Глава 46. В которой Маргарет едет на бал. Ричард, нам пора возвращаться в бальную залу, едва переводя дух, шептала Маргарет. Они с Лорентисом выскользнули в сад большого поместья Риверсов, чтобы освежиться после переполненного людьми помещения, где висел густой запах духов, смешанный с ароматами еды и вина. Конечно, гостей здесь было на порядок меньше, чем на общественных балах в Лондоне, на которых успела побывать Маргарет. Однако Риверсы тоже славились пышными празднествами, и сегодня к ним съехалось никак не меньше сотни человек. Почти все танцы Маргарет протанцевала с Лорентисом, лишь один отдав Энтони и еще один Джеймсу Риверсу. А потом, когда заиграли очередной вальс, Ричард увлек ее к распахнутым дверям, ведущим на полукруглую террасу, а оттуда в парк, разбитый позади имения. Здесь вдоль дорожек горели фонари, а кое-где слышался смех и вздохи. Видимо, Ричард и Маргарет были не единственными, кто решил сбежать от толпы и уединиться в глубине сада. «Вы не устали танцевать, Маргарет?» — смеясь спросил Ричард, когда она потянула его обратно к дому. «Нет». Я люблю танцевать, но делаю это крайне редко. Сами знаете, как у нас здесь скучно. Может, еще погуляем?» — настаивал Ричард, вспомнив, как душно внутри бальной залы. В отличие от Маргарет, он танцы не любил. «Отец скоро заметит мое отсутствие, если уже не заметил», — вздохнула Маргарет. «Что ж, давайте вернемся, согласился Ричард. Маргарет была слишком наивна, если верила, что ее побег на пару с Лорентисом остался без внимания лорда Кавендиша. К своему прискорбию тот, не успели начаться танцы, сразу понял, кому Маргарет отдавала предпочтение. Поняла это и леди Саммерхилл, которая, приблизившись к лорду, произнесла, наблюдая за кружащейся в объятиях Лорентиса Маргарет. Они были бы прекрасной парой, если бы не его бедность. Как говорят русские, бедность не порог, — скривился лорд Кавендиш. Я слышала, у этой поговорки есть продолжение. — И какое же? — с долей презрения спросил лорд Кавендиш. — Бедность не порог, а несчастье, — многозначительно протянула она. «Чушь — Чушь! — фыркнул лорд Кавендиш скорее из духа противоречия, чем из желания доказать, что считает Лорентиса достойной парой для Маргарет. «Милорд, неужели вы хотели бы своей дочери такого счастья?» Она выделила слово «такого» и тяжело вздохнула. «Я бы с ума сошла от горя, если бы моя Кэтрин выбрала кого-то недостойного. Слава богу, хоть этот американец Тренси уехал и перестал смущать мою девочку». Лорд Кавендиш бросил взгляд на мисс Кэтрин, которая танцевала с Джеймсом Риверсом. Проследив за его взглядом, Леди Саммерхилл снисходительно улыбнулась. «О нет, Джеймс, может, и неплохая партия, но слишком молод. Я присматриваю дочке дочки кого-нибудь опытного, знающего жизнь. Простите за бестактность, но я считаю, что вам тоже стоит взять в руки судьбу Маргарет и подыскать ей кого-то надежного. Лорд Кавендиш перевел взгляд на леди Саммерхилл. «Вы имеете в виду своего сына?» Энтони влюблен в нее, и вы должны понимать, что в браке это немаловажно для женщины. Лорд это понимал, как понимал и другое. Если Маргарет уже успела подарить свое сердце Лорентису, то никакая влюбленность в нее Энтони Саммерхилла не сможет компенсировать отсутствие чувств у нее самой. Леди Саммерхилл права, нужно зарубить на корню увлечение Маргарет этим итальяшкой, пока еще не поздно. «Почему бы вам, леди Саммерхилл, не приехать вместе с сыном и дочерью к нам на ужин в Вестмур, скажем, в эту среду?» — предложил лорд Кавендиш. «С превеликим удовольствием, милорд!» — победоносно улыбнулась леди Саммерхилл. Лорд Кавендиш знал, что та нарочно называла его милордом, пытаясь показать, как она уважает и ценит его. Она была герцогиней, он герцогом. Они оба занимали одинаковое положение в обществе, и у обоих были проблемы с репутацией. У леди Саммерхилл из-за её несносного мужа, а у лорда Кавендиша из-за происхождения Маргарет. Что ж, соединить детей узами брака — это отличный выход из сложившегося положения. Энтони был хорошо воспитан, да и характер молодого человека импонировал лорду Кавендишу. Он уже был не юн, а находился как раз в том возрасте, когда пора жениться. А Маргарет с ее импульсивностью и непосредственностью как раз бы подошел вот такой сдержанный молодой человек. Энтони будет гасить ее порывы и наставлять в случае необходимости, и, как отметила леди Саммерхилл, его влюбленность в Маргарет действительно играла немаловажную роль. Леди Саммерхилл отошла, а лорд Кавендиш начал всматриваться в кружившие по паркету пары выискивая среди них голубое платье Маргарет, однако ее нигде не было видно, как, впрочем, и Лорентиса. Досадливо чертыхнувшись про себя, лорд Кавендиш отправился в соседний зал, где подавали пунш и закуски. Может, эти двое решили перекусить? К его досаде и там их не оказалось. Правда, совсем скоро лорд увидел, как на веранде мелькнул голубой подол платья дочери и раздался ее заливистый смех, которому вторило несколько голосов. В залу вошла Маргарет под руку с мисс Кэтрин, а за ними Лорентис и Джеймс Риверс. Несмотря на то, что все выглядело вполне невинно, по раскрасневшимся щекам Маргарет и сияющим глазам Лорентиса лорд Кавендиш догадался, что эти двое влюблены. «Срочно! Это срочно нужно исправить!»